Глава 59. Врачу Антонию Музе, исцелившему его от смертельной болезни, сенаторы на свои деньги поставили статую возле изваяния Эскулапа, а некоторые отцы семейства в завещаниях приказывали, чтобы их наследники совершили на Капитолии обетные жертвы за то, что Август их пережил, и чтобы перед жертвенными животными несли соответствующую надпись. В Италии некоторые города день, когда он впервые их посетил, сделали началом Нового года. Многие провинции не только воздвигали ему храмы и алтари, но и учреждали пятилетние игры чуть ли не в каждом городке. Примечание. Пятилетние игры справлялись каждые четыре года. Римляне включали в счет и первый последний год цикла по образцу олимпийских и других великих греческих игр.